Глава пятая Идти в одежде было неудобно. Плотные штаны из брезента терли яйца. Крум морщился, поглядывая на остальных следопытов, шагавших впереди. Похоже им также не по себе от того, что их заставили носить человеческие шмотки. Как люди столько тряпок на себе таскают! Длиннополые накидки, которые ежи обозвал плащами, стесняли движение рук. Тело под ними сильно потело. Стоян постоянно двигал плечами, ткань одежды на его спине натянулась. Он с радостью бы распорол её по шву, чтобы тот не впивался в хребет. В тяжёлых, намазанных чёрным кремом сапогах не получалось шагать тихо. Ребристая, несгибаемая подошва с массивным каблуком бухала о землю. Круму казалось, что их отряд двигается громче ста до пьяных манисов, обожравшихся побегов мамми в сезон Большого Солнца. К тому же Вакса на сапогах воняла хуже Кахара, перебивая все окружающие запахи. Еже сказал, что люди мажут ей обувь, чтобы та не промокла и блестела на солнце. Что это отличительный знак опрятного человека, следящего за своим внешним видом. «Как все сложно у людей», – в очередной раз подумал Крум, притормозив, чтобы одернуть штаны на мошонке. Прав был Демир. Не стоило им с Крыма уходить. В Москве все по-другому устроено. Люди живут в городе большим, чем три Херсонграда. Здесь правят сильные кланы, у которых есть мощное оружие и машины. Воинов у чем бы все меньше, гибнут мутанты. А за что? Им обещали новые земли, но чем они лучше Крыма или Донной пустыни? Демир, приотстав от остальных, обернулся. Сдвинув кепку на затылок, почесал обритую плавником котра на голову, и когда Крум подошёл ближе, тихо произнёс «Будем в Москве, держись, Баратиев. Старайся, чтобы они рта не открывали. Отвечай за них, если меня рядом не окажется». Переварив услышанное, следопыт понял мысль старика. Живую и стояну с людьми всегда было трудно общаться. По речи в них легко признать мутантов». «Содору легче всех. Он за немого сойдет». Крум кивнул и спросил. «Как думаешь, зачем в Москву едем?» Демир придержал его за руку, чтобы остальные во главе с Ежей отошли подальше, и заговорил. «Хитрость боград замышляет, но какую, пока не знаю. Видишь, как слуга Ионный нам тщательно одежду подобрал. Мы на старателей похожи, что нефть добывают». Одноногий пацан оглянулся, махнул им, мол, не отставайте, и ускорил шаг. Старик помолчал и продолжил ещё тише. «Думаю, лазутчиками прямо в клан зашлют. К людям. Сведения владыке нужны, иначе в войне не победить». Крум посмотрел на Демира и понял, старику всё не по душе. В его взгляде была тоска и сожаление. Старик явно думал об одном, говорил другое. Крум не стал выведывать настоящих мыслей старого следопыта. «Кто такой Баграт?» – спросил он. «Тише!» – шикнул Демир, следя за ежи. Спустя пару мгновений ответил. «Водыка Киевского храма!» «Главный в ордене?» – Крум округлил глаза. «Да!» Демир зашагал быстрее. Их отряд покинул свой лагерь у разлома и свернул в небольшую низину, где горели костры, и стояли множество навесов, сплетённых из сростника. Под ними спали воины Чембы. Всюду в землю были воткнуты копья с висящими на древках щитами и кривыми саблями. Дежурившие у костров мутанты удивлёнными взглядами провожали следопытов. Пару раз вскакивали, хватаясь за оружие, но признав своих, пропускали дальше. «Видите?» – радостно сказал Еже, обернувшись. «Не узнают. Это хорошо. Замечательно». «Вадыка рад будет! Не ошибся я в выборе! Про вас легенды сложат! Вы измените ход истории!» Стоян что-то промычал в ответ. Жив с Тодором промолчали, а Крум и Демир многозначительно переглянулись. Оба не разделяли радости одноногого. Крум, стараясь отвлечься от тягостных мыслей, стал думать, как удобнее спрятать оружие в складках одежды, чтобы потом выхватывать быстро, не запутавшись в полах плаща. Демир не проронил больше ни слова. Они пересекли Можайский тракт, вошли в посёлок с домами из белого камня, оставив по правую руку мост через разлом. Тут тоже горели костры, но вокруг никого не было. Совсем захмелев, отметившие недавнюю победу мутанты, перебрались в жилище людей и крепко спали. Крум успел подумать, что сейчас пятеро следопытов легко бы разделались с войском Чембы, Но тут же переменил мнение, завидев в окнах дома, куда направлялся Ежи, высокие силуэты с факелами. Охранники мутанского вождя справно несли свою службу, следя за улицей. Еже обменялся с ними условными знаками и вошел в дом. Стуча штырем по ступеням, провел пятерку мутантов на второй этаж и остановился перед раскрытой дверью. Из нее в узкий коридор лился яркий свет карбидных ламп, и доносился голос владыки Баграта. Тот очень быстро говорил что-то про Киев. Еже, вдруг крикнул Баграт. «У тебя все готово?» Одноногий пацан кивнул. «Заходите, скорей!» Он призывно замахал следопытом и посторонился, пропуская их в комнату. Она оказалась просторной. Справа от входа, возле стеллажей с ящиками на полках – Опираясь на длинную клюку, стоял блестя лысиной с муглокошей коренастый Илай. Крум сразу узнал переговорщика из племени Чембы по большим очкам с тёмными стёклами, которые тот почти никогда не снимал. Глаза у Илая, особенные, до глубины зелёные, не переносят солнечного света. Зато ночью он ими видит, как днём. На переговорщике был светлый плащ, кожаные штаны и стоптанные башмаки со шнурками. За столом напротив двери сидел владыка Баграт. Он быстро писал толстым карандашом на сером листе бумаги. Нижняя часть карандаша была из рифленого железа. Крум привык отмечать для себя такие мелочи. В умелых руках карандаш легко становится оружием. Слева от входа в стене была арка. За ней виднелась еще одна комната, где у окон дежурили рослые воины Чембы с факелами в руках. Баграт бросил карандаш, сложил лист в четверо и протянул Илаю со словами: "Отдашь в Киеве брату Крипте, лично переговорщик кивнул, взял бумагу, скрутил трубочкой и сунул в заготовленную для этого гильзу. Сплюснув кончик зубами, спрятал её в мешочек с кахаром, висевший на груди, и поднял голову. Помнишь брата Крипту, Илай?" Баграт пристально смотрел на мутанта. Тот снова кивнул. «На словах передашь, чтобы делами в храме занялся староста. Сам Крипто, пускай с отрядом жрецов, в Москву идет. Владыка поднялся, вышел из-за стола. «Теперь на этих взгляни». «Скажи, что думаешь, сойдут они за людей или нет?» Он махнул в сторону следопытов. Илай перехватил клюку, слегка горбясь повернулся к пятёрке. Круму стало не по себе, ему показалось, что за большими чёрными стёклами... Илаевых очков светятся две зелёные точки. Младшие Верзилы невольно подступили к Стояну, стараясь спрятаться за широкой спиной брата. Демир сдвинул кепку на лоб, прикрыв глаза козырьком. Сейчас Илай напомнил следопытам Загра Чурука, огненного демона Ила. С недавних пор среди мутантов ходили слухи, будто демон возродился в Донной пустыне, приняв человеческий облик. Подчинил племена людоедов, захватил мост и двинулся с отрядом на восток, сжигая на своем пути поселки Крымчан, сея смерть и панику среди обитателей пустоши. Просунув руку за полу плаща, Крум нащупал вспотевшей ладонью рукоять плавника Катрана, не сознавая, зачем так поступает, потянул. «Этим», – густым басом произнес Илай и ткнул клюкой Стояна в грудь, что тот невольно отступил. «Лбы прикрыть. Сильно бугры заметны». Склонив голову на бок, переговорщик взглянул на Демира с Крумом. «Эти в порядке. Похоже на старателей». Крум отпустил рукоять, высвободил руку. «Еже!» – Баграт щелкнул пальцами. «Тебе три минуты». «Владыка!» – возразил одноногий. «Где же на них кепки по размеру сыскать? У них вон бошки какие, я...» Баграт побагровел. «Две минуты». Еже выскочил за дверь. Простучав штырем по лестнице, он звонко окликнул кого-то на незнакомом круму наречии. В ответ прозвучали гортанные выкрики. С пацаном начали спорить. Баграт прошел к двери и крикнул. «Ферзя, приведите!» и захлопнул ее. Илай, начал он, возвращаясь к столу. «Ты должен быстро до Киева обернуться». «К тому времени эти пятеро в Москве с советом управятся. Если ты не успеешь...» «Успею», – пробасил переговорщик. «Дрезина вмиг домчит по рельсам». Баграт сел, поставив локти на стол, сцепил пальцы, уперся в них подбородком. «Ну, хорошо», – подумав, сказал он. «Добавить что-нибудь хочешь?» Илай еще раз взглянул на следопытов, почесал клюкой скулу и сказал «Оружие им оставь, привычное. Проверь только, чтобы справно было. Сумки и ранцами замени, что меговцы носят. Удобные они». Похоже, Илай хотел еще что-то добавить, но поостерегся говорить об этом при следопытах. «А про ранцы я сразу-то не смекнул», – владыка покивал. «Хорошо, ступай». Когда мутанский переговорщик, шаркая башмаками, вышел из комнаты в открытую дверь, снизу долетел звонкий голос Ежи. Ему вторил Чемба. Оба громко ругали кого-то за нерасторопность. Баграт скривился, глядя в проем. Крум шагнул к выходу и закрыл дверь. «Садитесь». Владыка не успел указать на лавку слева, как верзилы опустились на пол под стеллажом, где недавно стоял Илай. Демир, сдвинув кепку на затылок, сел на лавку. Крум остался на месте покосился в соседнюю комнату, где торчали охранники. Воины Чембы, здоровенные мутанты, каждый на голову выше Стояна, как истуканы стояли возле окон. «Наверное, они не понимают ни слова, и как Тодор не умеют разговаривать», сообразил следопыт. «Иначе Баграт не стал бы вести речей в их присутствии о важных поручениях». «Хотите спокойной жизни?» начал владыка, глядя на Демира. «Чтобы племена без опаски кочевали по Крыму, торговали в Киеве, имели свои лавки старьёвщиков, поставляли небоходом чинзир?» Верзилы повернули головы к старику. Крум затаил дыхание. «Да», — сказал Демир, посмотрел на мутантов. «Но так не бывает. Без наживки не поймаешь краба, без кахара не пройдёшь медуз». «Верно, старик». «Свою судьбу мы можем решить только сами». Глаза Баграта сверкнули, но чаще происходит по-другому. Другие норовят решить ее за тебя. Крум с уважением посмотрел на владыку. Поездка в Москву обрела для него новый смысл. «Мы будем сражаться за свободу», – жестко сказал он и сжал кулаки. Демир кивнул и поддержал. Чтобы не быть наживкой. «Или кормом для медуз», – заметил Баграт, поворачиваясь к верзилам. «Выражаясь проще, московский храм насаждает веру, что мутанты – зло. Я считаю по-другому. Мы поняли друг друга?» Он снова сел прямо. «Да», – ответил старик. «Со взрывчаткой обращаться умеете?» Владыка напряженно смотрел на Демира. Стоян заёрзал, расстегнув плащ, достал динамитную шашку. «Чего там? Просто!» Вынув из кармана зажигалку, защёлкал кремнем, собираясь запалить фитиль. «Убери!» – рявкнул Баграт. Все вздрогнули. В комнату даже охранник заглянул, но убедившись, что всё в порядке, быстро удалился прочь. Верзила морщил лоб надул щёки, но руку всё-таки опустил. Дождавшись, когда он рассует вещи по карманам, владыка ткнул пальцем в Демира и сказал. «Говори и ты, старик». «Умеем», – спокойно произнес старый мутант. Баграт взял со стола карандаш, почесал ссадину на лбу, сколупнув кровавую корку, и произнес. «А с часовым механизмом справитесь?» Губы Демира едва заметно дернулись. Владыка внимательно следил за ним, не опуская карандаш. Гром догадался, что старик понимает, о чём говорит Баграт, но отвечать не спешит. Повисла напряжённая тишина. «Ну?» – не выдержал владыка. Положил карандаш, потёр пальцем лоб, где осталась розовая отметина. «Вижу, что принцип деления времени тебе знаком». Откинувшись на стуле он сложил руки на груди. «Так почему молчишь?» Демир снял кепку, пошкрябал пальцами бритый затылок и сказал. «Думаю, если механизм сложный, как бы с ним чего не напутать? Вдруг раньше сработает? Нас в клочки порвет?» Баграт хмыкнул, подался вперед, облокотившись на стол. «Умный ты, старик. Молодец, Ежи. Я сам тебе покажу, как часы у бомби завести и взрыватель с предохранителя снять». «Ты...» – владыка уставился на Крума. «Ты верткий, быстрый. Будешь охранять старика. А вы трое потащите ранца со взрывчаткой. Вы, ребята, крепкие...» «И чтоб старика во всем слушаться...» Он постучал пальцем о край столешницы, кинув суровый взгляд на Верзил. м твердолобая «Старик у вас голова! Берегите его!» Помолчал и выдохнул во весь голос. «Ежи!» Должно быть, возглас услыхали по всему поселку. «Где тебя черти носят?» В коридоре раздались стук и шарканье. Спустя пару мгновений дверь распахнулась, и в комнату ввалился раскрасневшийся пацан. На одном предплечье у него висели застегнутые на ремешок матово-черные шлемы омеговцев. Другой рукой ежи прижимал к груди ворох каких-то тряпок. Баграт сжал кулаки, шумно втянул носом воздух, выдохнув, процедил сквозь зубы. «Даю пять минут, чтобы этим верзилам сделать добротные кепки, ты понял?» «У, разумел, владыка!» Еже попятился к дверям. «Ферзь где?» Пацан, раскрыв рот, замер на миг, стреляя глазками по сторонам, понимая, что, исполняя одно поручение, забыл про другое, пошевелил губами и вступил в коридор. «Дверь закрой!» – заорал Баграт, схватил со стола карандаш и метнул через комнату. От Крума не укрылось отточенное движение кисти. Свистнув, карандаш чиркнул пацану по уху и щелкнул о стену. Еже запоздало, ойкнув, захлопнул дверь ногой. «Немного левее», – отметил Крум, – «и одноногий помощник Баграта стал бы одноглазым».